За что же я сейчас отправлю его в тюрьму? Но потом эта мысль исчезла. Гетмана арестовали. Когда ему было объявлено постановление о об аресте, он вспыхнул и начал протестовать. Как раз в этот день было опубликовано сообщение о награждении лучших учителей орденами. "Правительство", сказал гетман, "награждает учителей орденами, а вы в это время награждаете меня тюрьмой". — Любопытное расхождение. Ну что ж, спасибо и на этом. Милиционер повел Гетмана в тюрьму. Он вел его, как и полагается, вести арестованного посреди улицы, пустив его на шаг впереди себя с оружием в руках. Но и в тюрьму Гетман шел с высоко поднятой головой и с видом человека гордого своей невиновностью и своей правотой. Несколько дней Левин тщательно рылся в биографии гетмана, надеясь найти в ней что-нибудь подозрительное, но биография этого человека оказалась безупречной. Следователь тщательно допрашивал всех его знакомых. Ничего предосудительного о гетмане ему не удалось узнать. Прошло 10 дней, и прокурор, строгий человек с придирчивым характером, ехидно сказал следователю: Ну что же, Левин, ничего я вижу, у вас не получается. Десятая сутки на исходе, а улик никаких. Подумайте о том, как лучше извиниться перед гетманом, когда вы будете его освобождать. Но следователю не хотелось извиняться, и не столько потому, что не так уж приятно извиняться перед человеком, которого ты напрасно арестовал как главным образом по той причине, что следователь продолжал быть убежденным в том, что Гетман совершил убийство и был лишь бессилен пока доказать это. Но, как известно, одного убеждения следователя недостаточно, чтобы обвинить человека в совершении преступления. И все же Левину неизбежно пришлось бы извиняться, если бы не пара туфель, Одна лишь пара дамских туфель, которую, как выяснил в конце концов непрекращавшийся поисков Левин, гетман продал школьной старожихи по самой исходной цене. Это была старожиха той самой сельской школы недалеко от Маршанска, в которой работал гетман. Туфли были предъявлены сестре и матери Ане Андреевной. Туфли были ими опознаны. Но родственники ведь могли и ошибиться. Так да Левин выяснил адрес сапожника, у которого Аня заказывала эти туфли. Сапожник, старый человек, долго рассматривал туфли, постукивал по ним пальцами и даже зачем-то их понюхал, а затем сказал: "Туфли моей работы, это факт. Вот так вбивать гвозди умеет только один сапожник в Маршанске". Туфли те делал я, Аня Андреевой. Уж это точно. И вот уже тринадцатые сутки на исходе. И вот уже прокурор напоминает об этом следователю. Левин слушает, что говорит ему прокурор. Ему не по себе. Не по себе потому, что на одной паре туфель в деле с двумя убийствами далеко не уедешь. И вот приводят из тюрьмы гетмана. И он садится перед следственным столом. И на столе стоят всё те же злополучные туфли. Они закрыты газетой, и только носки их как бы нечаянно торчат из-под неё. Но мало ли что может находиться на столе у следователя и какое это имеет отношение к делу? И почему гетман, спокойный и всегда уверенный в себе гетман, проявляет такой исключительный интерес к этим торчащим туфельным носкам? О чём бы ни спрашивал его следователь, гетман как приворожённый смотрит на носы туфель. Следователь, как бы не замечает этого, он нарочно говорит о разных посторонних предметах и вещах. Наконец гетман не выдержал и задал вопрос. Скажите, спросил он. почему на столе следователя находятся дамские туфли? Следователь ответил просто: Поэтому, Иван Дмитриевич, что это туфли убитой вами Ани Андреевой, и приобщены они к делу в качестве вещественного доказательства, и вас они изобличают как убийцу. Поэтому они и стоят на моём столе. Вот, полюбуйтесь. И он спокойно поднял газету. Гетман вскочил, в силах швырнул стол в сторону и закричал: "Прочь!" Заберите прочь, прочь их, успокойтесь, произнёс Левин. Как вам не стыдно волноваться из-за какой-то пары туфель? И зачем вам нужно было их продавать? Да ещё по такой низкой цене? Успокойтесь, Иван Дмитриевич, расскажите, как это всё случилось и где находятся трупы. И гетман рассказал, волнуясь, всхлипывая и смаркаясь, сразу потеряв Всю свою уверенность и внешний лоск он долго рассказывал о том, как убил Анну Андреевну и Маргариту. Он встретил их на вокзале в Москве, как было условлено. На перроне он долго и нежно целовал дочь и даже назвал её лесной маргариткой. Потом они сели в поезд и доехали до станции Ильино Горьковской железной дороги. Гетман сказал Ане: Что здесь они сделают остановку на 2 дня, потому что ему нужно заехать к своему приятелю, работающему на лесозаводе. Со станции они долго шли пешком лесной просёлочной дорогой. По пути Гетман собирал поздние осенние мухоморы и отдавал их Маргарите. Потом они подошли к маленькому, но глубокому Синявскому озеру, расположенному в глухих лесных зарослях. И Гетман, обратясь к Ане, заявил: "Ну, жёнушка, Смотри, как Маргаритка запачкалась. Вымы дачурки лидчика. Аня взяла ребёнка на руки, присела на корточки на берегу и начала обмывать девочке лицо. Маргарита смеялась и тянулась ручонками к воде. И тогда гетман подошёл к Ане сзади и осторожно подняв валявшееся тут же бревно, ударил её по голове. Аня и ребёнок пошли к одну Было уже поздно, когда гетман закончил свой рассказ. Потом следователь записал его признание, а гетман подписал протокол. Меня расстреляют? спросил он следователя. Это дело суда, ответил Левин. А всё из-за денег, продолжал гетман. Боялся, что придётся алименты платить. У меня ведь есть ещё одна жена, законная. Из-за жадности убил Из-за жадности и засыпался. Зачем мне эти туфли нужны были? Зачем я их продал? Допрос закончился, и гетмана увели. Левин остался один. Казалось бы, для него наступил тот долгожданный и нелегко дающийся момент, когда человек стоит наконец перед счастливым результатом своего труда. Но странное дело, Лев он не ощущал в себе того чувства неповторимой лёгкости, полноты и удовлетворения, которое так благодарно венчает всякий подлинно творческий процесс. Ему было почему-то не по себе.